Глава 7. Демидовы европейцы. Демидовы известны своими пожертвованиями на общественные дела. Они давали на это огромные суммы не только на родине, но и за границей. Благодарная Флоренция воздвигла памятник Николаю Демидову и выбрала его детей в почетные граждане. Итальянский король сделал правнука кузнеца Акинфе князем Сандоната а Павлу Павловичу Демидову за его благотворительность, кроме того же княжеского титула, пожалованы были ордена Маврикия и Лазаря, и он же был кавалером французского почетного легиона. Если Демидовы и жертвовали миллионы на осушение правых слез и прекращение обидных воздыханий, то они, по совести говоря, должны были это сделать уже по самому характеру происхождения своего богатства, многим обязанного этим слезам и воздыханием. С другой стороны, нельзя не припомнить при этом чудного рассказа из Евангелия о лепте бедной вдовицы, которую Христос так трогательно противопоставил большим жертвам богачей. Мы уже говорили о пожертвованных Прокофьем Акинфичем полутора миллионах. Павел Григорьевич, внук Акинфия, пожертвовал громадные средства на основании нынешнего Ярославского Демидовского юридического лицея. Другой внук Акинфия, сын Грозного Никиты Николай Никитич, как и граф Дмитриев Мамонов, сын фаворита Екатерины II, содержал на свой счет полк солдат в эпоху Отечественной войны 1812 года. Наконец, уже на наших глазах князья Сан-Доната отличались щедрую благотворительностью, основав, между прочим, Демидовский дом презрения трудящихся, Николаевскую детскую больницу и жертву громадные суммы для разных других целей. Может быть, во многих из этих случаев играла немалую роль тщеславие, а не искреннее участие к тому или другому полезному делу. Но, тем не менее, все эти пожертвования мы обязаны отметить как несомненную заслугу перед государством, как отплату ему за те льготы, которыми родоначальники Демидовых пользовались от него, а что род Демидовых много должен родине, в этом, конечно, трудно сомневаться. Павел Григорьевич Демидов родился в 1738 году, скончался в 1821 году. Сын Григория Акинфича, основатель лицея в Ярославле. По сохранившимся о нем сведениям, был человек для своего времени, несомненно, образованный и отличался недюжинными способностями. По четвертому году он уже умел читать, впоследствии изучил прекрасно иностранные языки, играл на фортепиано и скрипке. Образование он получил, так сказать, западное, а не домашнее русское. Сначала занимался в Ревеле у профессора Сигизмунди, а затем предпринял в молодых годах продолжительное путешествие за границу и долго учился во Фрейберге, в существующей до сих пор знаменитой горной школе. Вероятно, это путешествие и долгое общение с западной цивилизацией облагородило вкусы Павла Григорьевича и внушило ему искреннее стремление быть полезным своему бедному и невежественному отечеству он приобрел в Европе страстную привычку к собиранию художественных коллекций. Кроме того, он собирал редкие ценные рукописи и сочинения, впоследствии подаренные Московскому университету. В числе этих рукописей была и его собственная на немецком языке «О путешествии» с заметками о прослушанных за границей лекциях. Павел Григорьевич довольно серьезно занимался естественными науками. Линней, которого он слушал в Опселе, был его другом, и они долго впоследствии состояли в живой переписке. По всему видно, что Линней дорожил Демидовым, не только потому, что последний обладал миллионами. Павел Григорьевич был ученым-корреспондентом своего знаменитого друга и сообщил ему несколько описаний животных русской фауны, которыми впоследствии Линней воспользовался в своих сочинениях. Кроме Линнея и Бюфона, основатель лицея переписывался и с другими знаменитостями. Вероятно, еще в это первое путешествие по Европе, окончившееся в 1762 году, при осмотре множества ученых и учебных заведений, в душе Павла Григорьевича невольно вставало воспоминание о далекой родине, совсем лишенной в то время образовательных средств и утопающей в предрассудках и невежестве. И тогда же у него, вероятно, возникла мысль ⁇ восполнить этот пробел учреждением высшего училища в России ⁇ Но привести в исполнение эту мысль ему пришлось гораздо позже. За обширные научные познания, которые, впрочем, в тогдашней России могли быть оценены немногими людьми, Павел Григорьевич получил чин советника Берколегия, а при выходе в отставку произведен в статские советники. Чин и при богатстве в тогдашнее время был необходимым ярлыком на уважение и внимание в обществе. Но, видимо, советника Берк коллегии, привыкшего к западным порядкам, тянуло в Европу, и он снова в 1772 году направился туда и возвратился домой в 1773 году. С этого времени, как он сам говорит, вся жизнь была его посвящена философскому уединению, рассмотрению природы, и ученым созерцанием как известно в начале царствования александра I русское общество переживало светлый момент европейские знания и идеи доступ к которым был загражден при павле хлынули широкую волною на русь молодой государь окруженный гуманными и образованными советниками подавал хороший пример своим подданным предпринятые многими русскими путешествия и более живое общение с Европой привели в брожение молодое общество и забросили в него широкие идеалы общественных реформ. В 1802 году, 8 сентября, был издан манифест об учреждении министерств, и в нем, между прочим, заключался призыв к частной инициативе и пожертвованиям на дело образования в России. Павел Григорьевич одним из первых откликнулся на горячий призыв. В 1803 году основано на пожертвованные им средства Демидовское высших наук училище, теперь Демидовский юридический лицей, устав которого утвержден 28 января 1805 года, но впоследствии несколько раз изменялся. Средства, отданные Демидовым на дело образования, были следующие. 3578 душ крестьян, 120 тысяч рублей деньгами и, кроме того, 100 тысяч рублей Московскому университету и 100 тысяч на учреждение Киевского и Табульского университетов. Сначала пожертвованные Павлом Григорьевичем крестьяне платили небольшой оброк, но с расширением и развитием учебного заведения, которым они отбывали барщину, этот оброк был возвышен с 10 рублей до 14 с души. Итак, крестьянские души сослужили и в деле развития высшего образования на Руси первенствующую роль. Они были фундаментом при основании Ярославского Демидовского лицея. Павел Григорьевич принес в дар Московскому университету громадное собрание всевозможных редкостей – библиотеку, кабинет натуральной истории, медали и монеты всех времен и государств и богатый гербарий. Все это оценивалось натоками не менее чем в 300 тысяч рублей и занимало в университете три демидовские залы. Но к несчастью многое из этой замечательной коллекции сгорело в 1812 году. К истории пожертвований основателя Ярославского лицея прибавим, что оставленный им Тобольскому университету капитал в 50 тысяч возрос к 80-м годам текущего столетия до 150 тысяч рублей и пошел на учреждение Томского университета, в актовой зале которого поставлен портрет Павла Григорьевича. Оставленные об этом Демидове рассказы и воспоминания, а также и его собственные заметки, рисуют его скромным, простым, кротким человеком, и притом довольно скупым во всем, что не касалось любимых им предметов. Он был врагом роскоши и своим дворовым производил умеренное содержание, чтобы они трудились, не предаваясь гибельной праздности». Впрочем, слишком усердные панигеристы Павла Григорьевича раздувают в нем эту черту скромности к себе до не совсем вероятных пределов. На стол его за последнее время выходило будто бы не более 6-7 рублей в месяц, чему трудно, кажется, поверить. Знаменитый жертвователь, будучи простым человеком, естественно, не мог не оставить потомству и нескольких нравственных сентенций по поводу скромности. Он, например, часто говаривал, что «всякий должен довольствоваться, чем Бог его благословил». Очень понятные слова в устах человека, имевшего громаднейшие доходы. Павел Григорьевич умер, не оставив потомства, в своем любимом селе Леонове под Москвою, где он провел большую часть жизни. Умер он в глубокой старости, 83 лет, награжденный чинами и орденами за свои пожертвования. Он пользовался уважением всех знавших его и заслужил признательность потомства. Попечителем основанного им лицея является старший вроде Демидовых. В Ярославле Павлу Григорьевичу поставлен памятник «Бронзовая колонна на гранитном пьедестале», открытый в 1829 году. Чтобы закончить наш очерк, нам остается теперь бросить беглый взгляд на последние портреты из галереи Демидовых, на князей Сандоната, жизнь которых проходила уже на наших глазах. Эти демидовы представляли полнейший контраст с предками. Последние были, как мы уже говорили, людьми с определенным миросозерцанием и упорно стремились к своей цели — приобретению богатств и развитию горного дела. Первые изнывали в тоске, брались за всевозможные дела, чтобы заглушить свое разочарование жизнью, и умерли измученными, неудовлетворенными. Предки крепко сидели на своих заводах и копили капиталы. Потомки, рассеивая свою тоску, исколесили вдоль и поперек Европу, бросали щедрой рукой миллионы, но наследие, оставленное им, было так громадно, что безумные траты не расстраивали их богатств. Предки были чистокровно русскими людьми, Сандоната стали истыми европейцами, почти не говорили по-русски Анатолий Сандоната, и большую часть жизни своей провели вне родины. Тульские кузнецы Никиты Акинфи были женаты на простых женщинах из народа. Анатолий Сандоната был мужем родной племянницы Наполеона I. И в то время как предки оставили прочный след в истории, Сан-Доната промелькнули лишь блестящими метеорами на тусклом фоне русской жизни, рассыпая свое золото для утоления угнетавшей их скуки.